Глава 2. Охотник-натуралист и его семья В 1815 году произошла знаменитая битва при Батерлоо, и в этом же году Наполеона Бонапарта сослали на остров Святой Елены. Многие французские офицеры, сторонники этого великого авантюриста, эмигрировали в Америку. Большинство из них, естественно, отыскали французские поселения на Миссисипи, понастроили себе дома и остались там жить. Среди мигрантов был один по имени Лэнди, бывший полковник стрелкового полка Наполеоновской армии. Корсиканец по происхождению, он стал офицером французской армии только потому, что в молодости дружился с одним из родственников Бонапарда, а на самом деле его еще с юности гораздо больше привлекала наука чем военная служба. Во время испанской кампании Лэнди женился на баскской девушке, которая родила ему троих детей, все трое сыновья. Мать умерла незадолго до битвы при Ватерлоо, поэтому, когда Лэнди эмигрировал в Америку, его семья состояла только из троих сыновей. Сначала Лэнди отправился в Сент-Луис, но вскоре перебрался вниз по реке, к Пойнт-Купе, к где купил себе дом, который мы только что описали, и поселился в нем. Разрешите пояснить вам, что Лэнди ни в коей мере не нуждался. Перед отъездом в Америку он продал доставшиеся ему от отца имение на Корсике за такую сумму, которая давала возможность жить, не работая где угодно. Ему не было необходимости избирать себе на новом местожительстве какое-либо ремесло или специальность. Чем же тогда было заполнено его время? Сейчас я вам расскажу. Лэнди был образованным человеком. До вступления во французскую армию он изучал естественные науки. Он был натуралистом. А натуралист может найти себе занятие везде, получить ценные сведения и удовольствие там, где другие будут умирать от скуки и безделья. Помните, камни поучают, а ручьи заменяют книги. Лэнди не был кабинетным натуралистом. Как и знаменитый Адюбон, он был увлечен внешним миром и любил брать уроки у самой природы. В Лэнди сочетались страсть к охоте и тонкий вкус к научным исследованиям. И где бы он нашел лучшее место для всего этого, как не в долине Миссисипи, которая изобиловала природными дарами, представляющими интерес как для охотника, так и для ученого. С моей точки зрения, он выбрал для своего жилья как нельзя более удачное место. Лэнди не сидел без дела. Он охотился, ловил рыбу, изготовлял чучела птиц и выделывал шкуры редких зверей, сажал и подрезал деревья, воспитывал своих мальчиков и тренировал собак и лошадей. Его мальчики помогали ему во всем, в чем могли. У него был и еще один помощник – Гуго. Кто такой был Гуго? Сейчас я вам опишу его. Гуго был француз. Очень маленький француз, не выше пяти футов и четырех дюймов, чрезвычайно живой и подтянутый. У него был орлиный нос внушительных размеров, и, несмотря на маленький рост – огромные усы, которые почти скрывали рот. Это придавало Гуго довольно свирепый вид, что в сочетании с военной выправкой и быстрыми, почти механическими движениями сразу говорило о том, кто он такой, а именно французский солдат. Он и в самом деле раньше был капралом стрелкового полка, где Лэнди служил полковником. Об остальном вы легко догадаетесь. Гуго Последовал в Америку за своим бывшим начальником. Он жил теперь в его доме и был ему верным слугой. Редко можно было встретить натуралиста и не увидеть рядом с ним огромные усы. Если бы судьба надолго разлучила Гуго с его полковником, это убило бы старого капрала. Конечно, Гуго всегда сопровождал своего хозяина на охоту. Мальчики тоже Как только научились держаться в седле, стали ездить с отцом в его научные и охотничьи экспедиции. Обычно, когда все уезжали на охоту, дом запирался, так как у ленди не было ни домоправительницы, ни каких-либо других слуг. Дом оставался запертым на несколько дней, а иногда и недель, так как натуралист со своим маленьким отрядом предпринимал далекие экспедиции в окружающие леса. Одним возвращались нагруженные добычей, шкурками птиц и зверей, растеньями и редкими породами камней. После этого в течение нескольких дней они обрабатывали свои новые приобретения, как Лэнди и его семья проводили свое время. Гуго был одновременно поваром, коммердинером, грумом, дворецким и рассыльным. Я уже говорил, что никакой другой прислуги, ни мужской, ни женской, в доме не имелось. Следовательно, Луго выступал и в роли горничной. Однако его разнообразные обязанности были не так уж сложны, как может сначала показаться. Полковник отличался скромностью в своих привычках. Он приобрел ее, будучи солдатом, и воспитывал сыновей в том же духе. Лэнди ел простую пищу, пил только воду, И спал на походной кровати покрытой лишь одеялом и шкурой бизона белье стирала прачка из поэт купе как видите гуго не так уж был занят домашними делами маленький француз ежедневно совершал путешествие в поселок на базар и на почту откуда часто приносил письма на многих из них красовались большие печати и герб принца иногда Пароход привозил бывшему полковнику посылки с научными книгами или с какими-то непонятными инструментами. Несмотря на все это, в жизни охотника и естествоиспытателя не было ничего таинственного. Лэнди не был человека-ненавистником. Он часто посещал деревню и любил поболтать со старыми охотниками и другими деревенскими жителями. Крестьяне называли его за глаза – старым полковником, и относились к нему с уважением. Они только удивлялись вкусам натуралиста, которые казались им странными. Кроме того, их поражало, как это он ухитряется вести хозяйство без служанки. Но полковника не интересовали их догадки. Он лишь посмеивался над любопытными, оставаясь все в тех же хороших отношениях со своими деревенскими соседями. По мере того, как подрастали его мальчики, они тоже становились всеобщими любимцами. Они считались лучшими стрелками среди своих сверстников, могли соревноваться в верховой езде с любым, могли переплыть Миссисипи, умели управлять пирогой, бросать лассо и бить гарпуном крупную рыбу. Все это они проделывали совсем как взрослые. Это были настоящие маленькие мужчины, простые крестьяне, инстинктивно чувствовали над собой превосходство этих юношей, которые были образованы и прошли хорошую закалку. Мальчики, однако, не были заносчивы и обходились со всеми очень приветливо. Все это вместе взятое заставляло окрестных жителей относиться к сыновьям Лэнди с большим уважением. Соседи приходили к полковнику только по делу. У него вообще не бывало гостей, за исключением кое-кого из давнишних знакомых по армии, которые жили в Новом Орлеане и примерно раз в год приезжали к нему поговорить о былых временах и попробовать его оленины. В таких случаях основной темой разговора был, конечно, великий Наполеон. Как и все старые солдаты империи, Лэнди боготворил Наполеона. Но был один член семьи Бонапарта, которому натуралист питал еще большее чувство, перешедшее в искреннюю дружбу. То был Шарль Люсьен, принц Музиньянский. Не все бонапарты были плохи. Некоторые члены этой замечательной фамилии доказали миру, что они обладают благородством. Скромные изыскания принца Музиньянского в области естественной истории могут, однако, рассматриваться как победы в царстве природы, И, хотя их затмили более блестящие и кровопролитные триумфальные подвиги императора, труды принца все же дают ему больше права на благодарность и уважение со стороны человечества. Он-то и был подлинным героем натуралиста Лэнди. Многие годы полковник вел тот образ жизни, который мы описали. Но вот произошло событие, чуть не ставшее для него роковым. Еще по времени кампании на Пиренейском полуострове Лэнди был ранен в ногу. Однажды, после падения с лошади, рана открылась, и возникла необходимость ампутировать ногу. Жизнь Лэнди была спасена, но он уже не мог больше наслаждаться охотой. Ему оставались лишь более спокойные занятия натуралиста. Лэнди ходил прихрамывая на своей деревянной ноге по дому и лугу подрезал деревья, ухаживал за своими четвероногими любимцами, которых завел себе немало. Гуго все время следовал за ним, как тень. Мальчики же по-прежнему отправлялись на охоту и собирали образцы для коллекций. Все шло своим чередом. Такова была их жизнь, когда я впервые познакомился с натуралистом Лэнди, его слугой Гуго и тремя сыновьями Лэнди мальчиками-охотниками, героями нашей небольшой книги. Юный читатель, разреши мне познакомить тебя с ними поближе. Я думаю, что ты полюбишь их всех троих и охотно побудешь некоторое время в их обществе.